Глава вторая Ох, боль прострелила все тело, стоило только проснуться. Не проснуться, очнуться. Сразу же вспомнились многочисленные трупы и броненосцы, которые меня сначала чем-то напоили, отчего сразу мучивший с ночи сушняк проходить стал, а потом по какой-то непонятной причине взяли и вырубили. И не только вырубили, если судить по состоянию тела, по сравнению с тем, как меня коточи с дружками отделали, Эти меня не только отбуцкали, но еще и, кажется, танком сверху переехали. С большим трудом мне удалось сесть, а потом и глаза открыть, так как они теперь оба в щелочки превратились из-за внушительных синяков под ними. И хоть сначала все плыло вокруг, чуть погодя все же удалось осмотреться. Камера 2х4 метра. Одиночка. Кроме кровати, на которой я сейчас и сидел, в помещении больше ничего из мебели не было. Да вообще ничего не было, если не считать унитаза и поддона под душ, которые в противоположной части камеры возле непонятной какой-то стены располагались. Если боковые стены комнаты пинала были вполне себе обычными, вроде как из бетона отлитыми, вот дальняя будто из стекла была сделана, за которым располагались толстые 15-сантиметровые столбы решетки. Они вертикально из потолка в пол через те же 15 сантиметров располагались, скрепленные в трех местах толстыми стальными полосами. Что за этой решеткой находилось, рассмотреть не получилось, так как там тоже стена стеклянная виднилась. но уже тонированная. Кряхтя от боли, я оглянулся посмотреть, что за спиной находится. Там, в метре от кровати, обнаружилась такая же стеклянная стена с такой же внушительной решеткой за стеклом, и тоже не видно было, что за ней находится. Сев нормально, я посмотрел на даже с виду массивную дверь которая располагалась слева от меня по центру бетонной стены. И все. Если не считать тусклого светильника, который под потолком даже рассмотреть не получилось, больше в камере ничего интересного не было. Я принялся себя ощупывать и осматривать. Голове неплохо тогда осталось, шишек и синяков хватало. Но вот повязок никаких не наблюдалось. Выстриженная плешь на затылке, как и хорошо опукшая бровь, были гладкими, покрытыми чем-то непонятным, но точно не пластырем, которым я бровь заклеивал вчера и сегодня утром. Ссадины были покрыты какой-то пленкой, при этом никакого дискомфорта от нее не чувствовалось. Я пошевелил челюстью и понял... В ближайшие дни лучше не пытаться разговаривать, хоть она вроде и не сломана, и зубы на месте, но двигается с трудом. Нос тоже вроде не сломан, но лучше к нему не прикасаться. Болью по мозгам стегнуло так, что из глаз щелочек обильно слезы полились. Вытирать их приходилось с огромной осторожностью, так как синики тоже такой неслабой болью отдавали. Но все же слезы я унял и посмотрел на тело. Голое тело, я только теперь это понял. Одежда на полу валялась, но не моя. Новая на вид и какая-то темно-серая вся. Обувь там же обнаружилась того же цвета и тоже не моя. По виду кроссовки, только с высоким голенищем и толстой подошвой. В камере, на что я тоже только сейчас обратил внимание, было довольно тепло. отчего отсутствие одежды я и не заметил сразу, так что решил закончить с обследованием тела и только потом уже одеваться. А на тело страшно смотреть было. Оно практически все оказалось черно-синее из-за бугристых синяков. Даже странно, что я вообще пошевелиться смог. По идее, болеть должно было на порядок сильнее, а я еще и двигаться умудряюсь. А это что? Я с трудом, но сумел на обеих руках рассмотреть следы от инъекций. Раз, два, три, пять на одной руке и семь на другой. Или капельницы ставили, или так часто кровь на анализ брали, или и то, и другое сразу, да вдобавок еще и уколы какие кололи. И когда успели, это же нужно было отдубасить сначала, потом довести... «Куда интересно меня привезли?» Я огляделся еще раз по сторонам. Кажется, что недавно вырубился, но, судя по всем следам и количеству уколов, в том числе провалялся я больше, чем чувствуется. От навалившейся пока еще легкой паники бросила в дрожь. Непонимание происходящего очень уж угнетало, А в голове постоянно вопросы всплывали, ответов на которые я не находил. Где я и что с родителями? Что вообще происходит? Трупы, туман непонятный, еще более непонятные броненосцы, которые сначала дают напиться, а потом в морду. С трудом, но все же удалось взять себя в руки. Не время паниковать. Я потянулся к одежде, но от прострелившейся тела боли решил не спешить одеваться, а сначала так голяком к белому другу наведаться. Все равно смущать и смущаться некого, да и душ посетить не помешает. А вось вода поможет и боль в теле унять, да и с трудом сдерживаемый мандраж подуспокоит». Унитаз простой, с бачком и кнопкой на нём, только почему-то передом к стеклянной стене расположен в метре от неё и практически впритык к боковой. За ним сразу размещен белый поддон со сливом и висящим на специальном держателе рассеивателем с гибким шлангом. Хм, даже занавеску предусмотрели, которой от остальной комнаты можно отгородиться. И зачем? Если никого больше тут даже не предусмотрено, от кого отгораживаться? Легкий шелест раздался за спиной, когда я уже завершил свои малые дела и нажав на кнопку, спустил воду. Я оглянулся посмотреть, что это там такое шелестит. Хорошо, что по-большому совсем не хотелось, а по-малому уже сходил. Нету тут же, не сходя с места, в штаны и напрудил бы». И неважно, что штанов сейчас на мне не было, все равно напрудил бы. Еще недавно расположенная у меня за спиной стеклянная стена куда-то исчезла, и от соседней камеры только решетка сейчас меня и отделяла. Но не из-за этого у меня все волосы на теле дыбом встали, а сердце ушло в пятки. Обернувшись, я столкнулся взглядом с удивленно смотревшим на меня монстром, которого только в фильмах ужасов и можно было увидеть. Вполне гуманоидное тело, только кожа темно-серого, местами синего цвета и просто нереально развитая мускулатура, из-за чего он и казался таким огромным. Но не это ввело меня в ступор. Лысая голова в два раза больше обычной человеческой. Провалы на месте глаз. Они там еле виднелись и просто нереально громадная пасть, которая сейчас медленно раскрывалась, демонстрируя такие же громадные зубы. У монстра отрепь закончилась быстрее, чем мой ступор. Невероятно быстрое движение и решетка загудела от сильнейшего удара, а не рука. Лапа с внушительными когтями просунулась в зазор между столбами и попыталась меня ухватить. Но толщина руки не позволила этого сделать. Не хватило сантиметров двадцати, чтобы дотянуться до меня. А потом раздалось это. «Такого я еще в жизни не слышал», — он издал какое-то горловое урчание-рычание, в котором звучала хорошо слышимая досада. Как я оказался на кровати, просто не помню. Вот я смотрю в глаза монстра, потом посмотрел на когти, мелькающие перед самым моим носом, и вот я уже... Черт, черт, черт, черт! Во все мои неширокие в данный момент глаза я смотрел на беснующегося монстра, сидя с ногами на кровати. Тот в это время остервенело пытался добраться до меня, тряс решетку в попытке ее вырвать или разогнуть в стороны. К огромной моей радости металлические столбы только гудели, но даже не шевелились, и это сводящее с ума урчание, из-за которого тело постоянно обдавало холодом и невероятно хотелось спрятаться, только понимание того что прятаться тут некуда заставляло сидеть на месте и надеяться что решетка все таки сдержит этого монстра не зря же она была такая массивная на подобных тварей наверное и рассчитана понимание этого помогло немного успокоиться и я даже смог вздохнуть полной грудью выдохнуть не получилось За спиной раздался уже знакомый шелест. и Я вскочил с кровати. Теперь понятно, почему она не вплотную к стене стояла и резко оглянулся. Но из-за решетки раздалось не урчание очередного монстра, а голос. «Здоров, Голазадый! Весело ты скачешь!» – заржал находившийся там парень. давай еще потруси своим отростком а то совсем от скуки тут свихнусь ты сука вырвалось вполне внятно а я то думал что разговаривать сегодня не смогу но сейчас об этом уже не вспоминалось меня всего затрясло от злости и я уже не обращая внимания на монстра который все так же не прекращал попыток пробраться в мою камеру смотрел на котыча Он, одетый в такую же одежду, что и у меня возле кровати, валялась, сидел на своей кровати и от души ржал, наблюдая за мной сквозь решетку. «Твореныш, из-за тебя здесь оказался! Дай только добраться, урою ублюдка!» прорычал я так, что даже монстр за спиной на время затих, замерел в шоке. Оборвавшийся смех показал, что Котыч, видимо, мне поверил. так как, не сводя с меня загоревшихся бешенством глаз, буквально прошипел, подойдя к решетке. «Я сам тебя захерачу, на Нафаня. Жаль, в прошлый раз тебя не добили. Но ничего, встретимся еще. А может и не встретимся». На лице у него расползлась издевательская усмешка. может те дуболомы что вот уже неделю каждый день избивают твою бесчувственную тушку сами тебя и прибьют мне утруждаться не придется больше сказать он ничего не успел стеклянная стена с тихим шорохом упала сверху вниз отрезая меня от него такой же шелест раздался и сзади но вот сопровождался он яростным рычанием монстра которому такая же стена в руку уперлась и медленно придавливала к полу, пока он не втянул лапу в свою камеру, и стекло не встало на свое место и там. Настала полная тишина. Только сердце, казалось, хотело выпрыгнуть из груди. С такой силой оно там колотилось. «Вот же тварь!» – выдохнул я, смотря на стену, за которой в такой же камере обитал котыч. Сначала монстр, а потом и этот ушлёпок взбодрили меня так, что даже боль отступила. Но главное, после Котыча мозги от недавнего страха совсем прочистились, и я, наконец, вполне нормально соображать начал. Ну и чтоб окончательно успокоиться, я решил сначала всё же искупаться, а потом уже мозги нагружать. Посматривая с опаской на стену, за которой монстр обитал, я встал под души, быстро помылся. Хорошо, хоть вода и холодная, и горячая была, и я сумел ее настроить так, чтобы сбитому телу не очень неприятно было, заодно и напился, так как других источников в камере не наблюдалось, и уже после всего этого я поспешил одеться, так как боль в теле стремительно возвращалась. Одежда, как на меня, шитая, села идеально. Сначала нижнее белье, майка, трусы и носки из какого-то мягкого, даже, я сказал бы, нежного материала. Потом штаны тоже приятные на ощупь, но более плотные. Обувь веса практически не имела, но стопу плотно фиксировала. В такой хорошо по бездорожью бегать, ногу не подвернешь, из-за толстой подошвы еще и не наколешь ничем. Я оделся и сразу же почувствовал себя человеком. А чтобы совсем хорошо стало, решил, как батя мой говорит, на спине посидеть и все хорошенько обдумать. И даже не о коточе. Я бросил полыкнувший ненавистью взгляд на ближайшую стеклянную стену. Но там, кроме уже знакомой массивной решетки, ничего не видно было. Ну и черт с ним. Меня сейчас больше монстр волновал. с другой стороны обосновавшийся. Его, небось, там специально и поселили, чтоб те, кто от запора страдает, мгновенно излечивались, когда решат на горшке посидеть. И я вздохнул с облегчением. Наконец-то улегся, а то боль вернулась в полной мере. Закончился заряд обезболивающего, вызванный недавней шокотерапией. Да еще и знакомая уже жажда навалилась. То, что я из-под душа попил недавно, только еще больше ее раззадорило. Вот чтоб и от нее в том числе отвлечься, я решил мозги на полную загрузить. Но не успел. Громко лязгнула замком дверь. Но хоть открылась без скрипа, как в каком-нибудь ужастике обычно происходит. Внутрь камеры вошли двое уже знакомых мне броненосца, как будто ждали снаружи пока я на кровати растянусь, чтобы тут же обломать. Один остановился на пороге, второй на несколько шагов приблизился ко мне и, не повышая голоса, скомандовал «Встать!». Оказывается, это не те, что мне в городе встретились. Голос абсолютно другой. Но, блин, как под копирку сделанные. И рост вроде такой же, и внешне ничем не отличаются. Оружие другое, у этих дуры поболе были, насколько помню, у этих же небольшие автоматы, на меня сейчас направленные. И я не стал их нервировать, а то снова бронированным кулаком в морду получать было неохота. Кряхтя я поднялся с кровати, с опаской за ними наблюдая. Не про этих ли до дуболомов Котыч говорил, что они вот уже неделю бессознательно мной тут в футбол играют? И главное, не захотят ли они снова это проделать, только уже с мечом, который в сознание пришел. Не захотели. Вместо этого говорливый все тем же тоном скомандовал. На выход. Только и эмоции, что автоматом махнул направление, указывая. Второй, так и продолжавший все это время молчать, как только я двинулся в указанном направлении, Сразу же вышел наружу, продолжая оттуда контролировать каждый мой шаг. Только зря он это. При всем желании я сейчас не смогу ничего такого выкинуть. Тело после их занятий спортом и так со скрипом двигается. Снова лязгнул замок, и меня повели по довольно широкому. На машине можно проехать и ярко освещенному коридору с высокими потолками. Мы шли мимо таких же дверей, как и в моей камере, и было таких немало. Сколько не скажу, так как коридор с камерами тянулся дальше, а мы свернули направо и через шлюз попали в какое-то более цивилизованное место. Стены и потлок обшиты светло-синими панелями, а не бетонные, как в предыдущем коридоре. Чистота такая, что в плитке на полу свое отражение рассмотреть можно было. Только мне этого не дали сделать. Сразу же последовала очередная безэмоциональная команда. Велели не вертеться, а идти в указанном направлении. Так и шли, пока снова через шлюз не попали в лабораторию, что мне очень не понравилось. Я думал, придем... Куда там меня ведут, там уже вопросы о происходящем задам, так как броненосцы к этому не располагали. Но и тут меня никто ни о чем не собирался просвещать. Даже осмотреться толком не дали. Сразу подскочили двое одетые в белые костюмы биологической защиты, полностью закрывающие тела. Только и разницы с броненосцами, что у этих глаза за стеклами видно. и глаза эти никакой жалости в отношении меня и моего состояния не показывали. Подскочили, быстро меня от одежды избавили, не обращая внимания на ругательство и попытки вырваться, шустро уложили сначала в какой-то томограф, зафиксировав руки, ноги двумя широкими ремнями, грудь и бедра, просветили меня на этом агрегате, а потом в том же темпе перетащили на очень холодный стол где вдобавок к вышеперечисленному еще и голову ремнем через лоб к столу притянули только и мог материться до да глазами вращать ругаться я прекратил так как никто на мои слова внимания не обращал только и осталось что глазеть по сторонам заодно я узнал откуда следы от инъекций на руках появились до этого сидевшие за непонятными для меня приборами лаборанты как меня на стол перетащили Сразу же подскочили и прилично так из меня крови откачали, дружно ее разлили по пробиркам и снова на свои места разбежались. Зато другие подступились. И началось. В рот заглянуть, в глаза посветить, датчиками меня облепить, потом их убрать и уже к другим местам другие прилепить, светящимися и нет приборами надо мной поводить. Так как было не особенно больно, я даже не заметил, как отрубился. Просто лежал с открытыми глазами и уже ни на что не обращал внимания. В себя я пришел из-за того, что вся свистопляска вокруг меня закончилась. Остался только один мужик, который надо мной руками водил. Мужик, не облаченный в защитный костюм и притом без маски, вводил вокруг моего тела руками. Он на мой вопрос, «Мужик, но хоть ты скажи, что вообще происходит», даже глазом не повел, продолжая изображать непонятно кого. «Сука!» выдохнул я разочарованно, прекращая за ним наблюдать и тупо уставился в потолок. В голове все спуталось, куча вопросов и вообще никаких ответов, начиная с тумана. «Стоп! они из этой ли лаборатории тот туман сбежал? Потом группа зачистки-то броненосная. и Я вспомнил, что у первого увиденного мной трупа в голове маленькая дырка была. Его точно те двое пристрелили. Потом еще у меня допытывались, иммунные я или нет. Получается, сначала заразили... Тогда как они узнали, что я иммунный? Как определили, что я именно, он и есть без всяких анализов? У мужика того вот точно никаких следов заражения не видно было, но его это не спасло. Нужно вспомнить, как оно все происходило и что те двое тогда говорили дословно. Но предаваться воспоминаниям я не успел». Мужик закончил руками махать и направился «Вот черт, окна-то я и не заметил, все по сторонам глазил а тут глаза ломать не нужно, прямо напротив, почти во всю стену окно, за которым люди уже без серьезной защитной одежды, одетые просто в белые халаты, работали». Рукомахатель подошел к этому окну, за которым другой мужик, одетый в костюм и белоснежный халат, стоял и за всем творившимся в лаборатории наблюдал. Первый начал ему, я так понял, про меня рассказывать. Первый дар у него уже окончательно закрепился, и вскоре можно переходить ко второй стадии эксперимента. Изменений никаких. сосредоточил все свое внимание на мне тот что за стеклом стоял нет как я и говорил раньше он целитель так что при нормальном обучении он станет таким же как и ты знахарем чурк куда я попал что те броненосцы что меня сюда привели что этот голосом вообще никаких эмоций не выражают би роботы только и всех эмоций что мужик за стеклом перестал на меня пялиться своими рыбьими глазами и уставился на как оказалось знахаря нет отрицательно мотнул головой знахарь он целитель и я с таким даром уже сталкивался сам себя вылечит что впрочем он уже пусть неосознанно но делает после утренних процедур и укола сноторного Он довольно быстро очнулся и даже сам передвигаться смог. «Вот падлы! Это получается, что и сегодня утром они меня отбуцкали, обозвав это дело процедурами. Тут-то мне так погано было!» Также продолжал тем временем отчитываться знахарь. «Он сможет и других лечить, только уже наложением рук». Но лечить сможет только тело, с дарами разбираться ему не дано, он их не увидит просто. Ну и еще интересный момент, который, впрочем, нужно будет еще проверить. Если дар такой, как я думаю, то субъект сможет заряжать и воду, делая ее целебной. В память воды прописываются те же свойства, что и успеха, но без наркотической зависимости. Я бы даже сказал, наподобие спека Единственный минус этой воды в том, что недолго она целебными свойствами обладать будет. Дня два-три максимум, а потом снова простой водой станет. Очень интересно. У мужика за стеклом во взгляде, который он на меня перевел, действительно проблески интереса прорезались. можно ли сказать что дар его благодаря нашим усилиям проявился не факт снова отрицательно мотнул головой знахарь. его уже избитого нашли поэтому и продолжили в критическом состоянии держать но вот другие подопытные кто подвергся тем же процедурам совсем другие способности заимели так что понятно сразу потерял кони интерес за стекольщик не став дослушивать объяснения знахаря до конца. Значит, будем вести статистику, когда он будет готов ко второму этапу эксперимента. Здорово же завтра будет, но переходить ко второму этапу лучше всего дней через 10. Это минимум для того, чтобы он нормально акклиматизировался и с гарантией мог второй дар заиметь. Потом паузы нужно будет более продолжительные делать. Хорошо. Десять дней, так десять дней. «Профессор!» – подскочил к застекольщику суетящийся и почему-то кланяющийся лаборант. «Извините, что перебиваю, но у номера восемнадцатого очень-очень интересные анализы. Вам обязательно нужно глянуть». «Сейчас подойду». Даже голову не повернул в сторону лаборанта профессор. А тот и рад, снова поклонился и так же шустро, как и подскочил, улетучился. «Через десять дней продолжим». Уже не таким размеренным голосом продолжил говорить профессор знахарю, хотя внешне этого и не демонстрировалось, но, видимо, лаборант все же сумел заинтересовать, и профессор торопится посмотреть на те интересные анализы. «Но все это время...» – задумался он на миг. «Снотворное прекращаем колоть, раз оно на него стало слабо действовать. начинаем эмоционально подготавливать его ко второму этапу. А вот это мне не понравилось. Это что, все десять дней я буду звездюлей выхватывать? Что там еще сказал профессор, узнать мне не суждено было. К столу подскочили два лаборанта, освободили мне от ремней голову, грудь и живот и чуть приподняв, шустро защелкнули на моей шее ошейник. «Проверка!» – скомандовал левый, повернув голову куда-то в сторону. «Ах, мать вашу!» Я аж подскочил на столе, шею прострелил приличный такой электрический разряд. «Да вы вообще охренели!» Но на мои возмущенные вопли никто никакого внимания не обратил. Лаборанты посмотрели на именно в этот момент вошедших в лабораторию броненосцев и кивнули им, отстегивая при этом оставшиеся ремни с моих ног и рук. «Можете его забирать». «Не советую этого делать», – заговорил вдруг один из броненосцев, когда я за ошейник схватился. «Если ты его повредишь, то сразу головы лишишься. Сработает заряд, и шею тебе как гильотиной срежет». От такой перспективы руки сами разжались, и бессильно повисли вдоль тела. и Я уже не сопротивлялся, когда меня довольно грубо со стола сдернули и толчком в спину направили к выходу. Так изредка подталкивая до камеры меня и довели, куда уже пинком поторопили войти, лязгнув замком на прощание. Я даже не думал, что надетый на мою шею ошейник столь оглушающе подействует. Как до камеры дошел, почти не помню. В себя пришел от пинка под зад. Вот тут я и очнулся. Апатия сменилась бешенством. Думаете, ошейник нацепили, на поводок невидимый посадили и теперь все? Меня, как собаку, можно будет электрическими разрядами дрессировать? Лом вам взад большой, винтом закрученный. а не дрессировка». Я снова за ошейник схватился и ощупал его более тщательно. В меру широкий, около сантиметра толщиной из непонятного гладкого материала. Электроника, наверное, вся внутрь спрятана, так как никаких выступающих частей я не нащупал, в том числе и замка не обнаружил. «Самостоятельно фиг снимешь». Как только я это осознал, то довольно быстро успокоился и начал более конструктивно думать. Родителей, если они не здесь, то, скорее всего, на глазах выступили слезы, защипав синяки. Я чуть снова не расклеился, но вовремя одернул себя. Не время по ним горевать. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, успокаиваясь. пока не узнают точно что с ними случилось рано их хоронить буду надеяться что они уцелели а сейчас нужно сосредоточиться на происходящем дословно вспомнить кто и что говорил что там знахарь профессору тому втирал типа я целитель могу сам себя и других наложением рук лечить и я аж хохотнул от этого бреда Ну, вообще, хорошо бы было, да других мне дела нет, а вот себя не мешало бы подлечить. Решил я попробовать. Прижал ладони к самым проблемным местам, и сколько бы ни пыжился, ничего не произошло. Как болела, так и продолжила. Зато жрать захотелось, желудок даже рыкнул недовольно, и сушняк снова навалился. И только я сделал пару шагов к душе, чтоб напиться, заодно попытаться водой голод обмануть, как... Снова лязгнула замком дверь, и внутрь туша вошла с моей одеждой в руках. Вошедший скинул одежду на пол, мне протянул знакомую на вид флягу из черного пластика. «Это тебе на сутки», – начал он объяснять, – «когда я ее с опаской взял». ожидая звездюлины, которая, как я думал, к фляге прилагается. Но в этот раз ее не последовало. Без всяких лишних телодвижений броненосец монотонным голосом закончил меня просвещать. «Как сушняга будет донимать, делаешь три-четыре глотка, не больше, а то...» Указал он рукой на стеклянную стену возле унитаза. «В такого вот красавца превратишься!» Я с опаской взглянул в ту сторону. За всеми сегодняшними событиями про него уже как-то и подзабыл, как и про котыча обитающего с другой стороны по соседству. Скажите, решил хоть что-то для себя прояснить, но броненосец не стал дослушивать мой вопрос, молча развернулся и вышел из камеры. Зато зашел его брат-близнец с порционным подносом в руках и рулоном туалетной бумаги, Поверх крышек на подносе второй броненосец впихнул все это мне в руки и также молча удалился. Уже привычно лязгнула дверь.